Глава двадцать четвёртая. Итак, получается, что вы с дедушкой всю некроактивностью усмирили. Все останки из могильника подняли, провели соответствующие работы по обезвреживанию. Нашла я подходящее сравнение. Риата Летиция драконьим огнём обратила все эти древние кости в прах. Верно. Кивнула мама. Артефакт вы тоже уничтожили. Полностью. Да, всё так. Снова подтвердила мама. То есть теперь пространственный карман, в котором обитают амазонки, безопасен. И значит, туда можно спокойно отправлять жить мужчин, которые захотят переехать. В целом, да. Там, разумеется, остался некий фон. Потребуется время на то, чтобы он полностью улетучился. Но это остаточное явление. Лихорадки уже не должно будет случаться. Я говорил с его величеством, подал голос Ирден. Он весьма заинтересован в сотрудничестве с амазонками. Предложить обмен жителями он не может, в силу того, что Клайдберрис — карликовое королевство. И население здесь и так невелико. Но он выразил намерение предложить подданным Рагнеды работать телохранительниц для своей дочери, супруги, матери или сестры. Разумеется, под клятвы и под договорами. «О, а я и не подумала, что такое тоже возможно», — хмыкнула я. «А ведь и правда, те же Олкеста и Амалия, наверное, заинтересовались бы». «Вероятно, и наш король, в смысле правитель старина может заинтересоваться». «Маловероятно», — покачала головой мама. Амазонки, с одной стороны, весьма выгодный союзник и поставщик хорошо обученную женщин-телохранительниц. С другой же, в их отношении с коронованным нанимателем отсутствует сдерживающий фактор. Нет политических и прочих договорных обязательств двух государств. Но да, как независимые наёмники, они будут хороши. И старин густонаселённое королевство. Своих магов и наёмников хватает. Но женщины-телохранительницы всегда пользуются спросом. «Амазонки рискуют рассеяться по землям и потерять свою независимость и ядро», — заметила Риата Летиция. «Мы обсуждали это с Рагнедой Ирден. Она понимала, чем и как могут заинтересовать народы её подданные. Не только жёны и матери для орков, но и умелые воительницы». И что она думает на этот счёт? Серьёзно спросил дракон. А то, может, мне уже есть что озвучить его величеству. Она хочет взять паузу. Проводить только понемногу обмен молодёжью, как и было оговорено с Кларой. А на заработки отпускает лишь небольшими группами. И только под договоры с чётким временным ограничением. Я ей подсказала мысль про гильдии. Так что, полагаю, в ближайшее время стоит ожидать регистрации международной гильдии амазонок. Высокооплачиваемые телохранительницы, не являющиеся подданными ни одного из королевств Большого мира. А посредниками, я уверена, они выберут фей, поскольку лишь феи могут открыть портал в их земли. "Да, пожалуй, мысль хорошая", признал дракон. "Но им понадобятся хорошие законники, в том числе нотариусы". но нотариусы всегда только гоблины. Захочет ли кто-то из них перебраться в закрытые земли амазонок? Спросила я. Клара, деточка, ты видела драгоценности Рогнеды? Думаю, ни один из гоблинов не устоит перед вознаграждением, выплачиваемым драгоценными камнями. А, ну да, фыркнула я. А потом спросила заразу, которая всё это время сидела тихонечко и не привлекала к себе внимания. А ты что думаешь? Я думаю про свою каменюку. Папа Теодол её ее в стазис. Но чего, если у Амазёня Кэсё есть горгульи? Я, значит, не одна. Не реликтовая, не вымершая. Ну, допустим, ты реликтовая вне зависимости от того, найдутся ли другие горгульи. Ты же наша маленькая карликовая прелесть. А вот насчёт вымершая. Ирден погладил нечисть по голове, почесал пальцем за ушком. отчего она довольно прижимурилась. «Думаю, это покажет только время. Если другие горгульи и уцелели, то они настолько глубоко ушли в каменный сон, что мы сумеем их отыскать только случайным образом. Либо же нанимать и целенаправленно отправлять охотников за нечистью и искать. Ты бы хотела?» «Нет». Подумав, ответила зараза. «Если они сплятались и, натить, были плетином, исчезнут плетены, и все, кто уцелел, проснутся. Или их разбудит, как моя феечка разбудила меня. «А что со своей каменюкой будешь делать?» «Уже решила?» — спросила я её. «Дя, мы отнесём её обладно к Амазёнькам. Он чистенький, но ему не место тута. Здесь только мне место. Пусть будет тама». «Это что ещё за тута, а тама?» — фыркнула я. «Ты же раньше так не говорила. У кого подслушала?» Зараза прикрыла рот передней лапкой и хихикнула. Гоблины так смешно говорили. «О, к Наталиусу Нольку приехала ладня. И плавнук, серьёзный такой носатый. То за Наталиус». И они с насым столым Наталиусом сполили. Плявнук говорил, что Нольку поля на покое и уступить место молодым. Она с Нольк посылал плавнука ловить Золотейском, в другом галятке. «Что ещё за Нольк?» — спросила моя мама. «Это местный нотариус», — хорм ответили я, Ирден и Ириата Летиция. Мы переглянулись и рассмеялись, а я пояснила. «Он очень старый. Очень-очень. Гоблины живут долго. И этому, наверное, уже полтысячи лет, если не больше. Он совсем седой и весь скрюченный». «Но на покое не собирается уходить. Ничего не светит этому правнуку», — хмыкнул Ирден. Посмотрел на меня, на заразу, снова на меня. Я кивнула. А вот и нотариуса мы нашли для королевы Рогнеды. Зараза, сколько лет этому правнуку? И где он остановился? В трактере у Олька. там же, где нас из-за А сколько ему лет, я не знаю. Не сталый. У Олька? В трактере у Орка, пояснила я маме. Там живут мои Орки, которые следопыты. Ну и мы с Заразы хорошо знакомы с владельцем заведения. Бывали там не единожды. «Клариса Терезия», — строго произнесла мама. «Ты разгуливаешь по сомнительным трактирам, которые держат орки? Рискуешь своей репутацией?» «Мам, я вождь орков!» Я призвала топорик, продемонстрировала его и прыснула от смеха. «О!» — сконфузилась мама. А драконица весело добавила. «Да брось, Антелли, ты сама-то...» «Но я не кромант, а Клара всего лишь...» Тут она глянула на мои волосы, вздохнула и озвучила изменившиеся реалии. Всего лишь феечка с волшебной палочкой, вождь племени орков с древним топором-артефактом и жена дракона. И сегодня моя хозяючка». «Ты чего, мама Антелей, забыли? Я зенетесь, за я сильная боевая нетесь». Мы с Кларой те и сё фейки. Мы, знаешь, как на мусин охотиться умеем. У-у-у. И у нас дракона-мусь от-такенный. От-такенный дракона-муж хохотнул. Ты прелесть, — улыбнулась мама и погладила заразу. Обговорив примерные планы, мы, наконец, все отправились спать. Впрочем, насчёт всей я погорячилась. Мама ведь некромант. Для неё привычнее бодрствовать ночами, а не днём. а зараза вообще нечисть. Поэтому мамуля подхватила горгулью под толстое пузико, устроила у себя на руках. — Доченька, пойдём-ка прогуляемся и пошушукаемся. — Да, мам, — смиренно кивнула я. — Я не тебе, Клара. Я хочу погулять с заразой. — Со мной? — удивлённо выпучила глазёнки горгулья. Доченька. — Я доченька? Но ты же сама мне писала, что я ваша с Кларисой общая мама-некромант. Улыбнулась Риата Монг, и вдруг озорно подмигнула мне. Я, конечно, не ожидала, что в столь взрослом возрасте обзаведусь ещё одной дочуркой. Да вдобавок такой необычной. Как ты больше рассчитывала, что появятся невестки, и я стану свекровью? Но... Или ты против? Спросила она у горгульи. Нет, вообще нет. Я зимонг. «Точно. Клалочка. Я умузы стволила для кунамузя, а мама Антилия удотелила меня. Правда, сдолива?» «Правда», — рассмеялась я. «Идем здесь, калей, мама Антилия. Я тебе все-все улясказу и покажу. «А к лисок пойдем ловить?» «А надо?» «Не знаю, но это весело. Мы можем их потом лозытьком сколмить «Хорошо?» Пойдём ловить крысок и потом скормим их вашим удивительным хищным розочкам. Клара, ты в курсе, что они немного нечисть? Да, удивилась я. Как нечисть? Встрепенулся Ирден. «А откуда сведения? Я их изучал, но так и не докопался до их природы. Гибрид. Капелька крови нечисти особый сорт роз, фейское волшебство, немного магии смерти, а также магии жизни эльфов. Кто-то из некромантов, людей, фей и эльфов неплохо поэкспериментировал. Я бы с радостью взяла такие саженцы домой. Но вряд ли они согласятся отсадить мне своих деток. Это да, я с ними пытался договориться. «Эй, а ну руки прочь от наших заразы розочек!» — возмутилась я. «Дё, мама Антили, мы идём?» «Идём». «Ну дела», — покачала я головой, проводив их взглядом. Утро началось с привычного уже грохота на первом этаже. Рядом на кровати спал Ирден. Мне пришлось его пустить в свою спальню из-за нашествия гостей. Он был рад, я немного для виду пофыркала, но тоже была рада. Я как-то уже и привыкла. Учитывая, что в соседних комнатах расположилась наша родня, мы вели себя тихо и пристойно. Просто переоделись в одежду, для сна улеглись, да и заснули почти мгновенно. Я ещё успела услышать тихие голоса мамы, заразы и роз из окна, выходящего в сторону улицы. Но усталость взяла своё, и я провалилась в сон. А вынырнула из него от грохота разбившейся посудина. «Зараза!» — простонала я, не желая просыпаться. «Это не я», — сонно ответила горгулья со второй половины кровати. «Я же глаз приоткрыла. Один». Дракон и муж спал на животе в своей любимой позе. Причем поразить такой ночью скинул подштанники и опять демонстрировал миру и мне голый зад. Одеяло сбилось в ноги, в него замоталась моя комнатная нечисть. Наружу торчала лишь голова. «А ты чего тут?» — шепотом спросила я. «А где все?» «Сумят». Плаголодались навелно. «Мы с мамами Летиси и Антели к молю летали. И пкуловили». «Вы же крыс ловить пошли, а потом спать», — опешила я. «Не, мы с лозытьками поговорили. Потом свекло вплесло, и сказалось, что хотеть плавать и ибку ловить. И мы с мамой Антеллией тоже захотели. Ну и полетели, ибок много поймали». «Зачем? Я не умею готовить рыбу. А её ещё и чистить надо потрошить». «Мама Антеллия потителя. Она умеет готовить». «Сказали, меня наутит. Будем валить уху, и ты такой суп и зыбы. А мама ее её огнём позалила прямо на плязе. Мы тебя мкусили. И вам принесли». «А мне оставили», — подал голос Ирдан, не предпринимая, впрочем, попыток перевернуться на спину или открыть глаза. «Дя, «Да, идите узи есть, и дайте устав все плелисти поспать». «А кто гремит на кухне?» Если вы всю ночь или ловили рыбу, потом её готовили и ели, да ещё и сюда принесли. Дедуська навельная, всё, кыш-кыш. Ну, кыш-кыш, так кыш-кыш. Ирден перевернулся на спину, ловко переместил подушку на... Хм, ниже пояса. И потянулся от души, раскинув руки и ноги во все стороны. Одной рукой дотянулся до моей головы, взъярушил мне волосы и смачно зевнул. Словно и не аристократ он, а обычный басяк из подворотни. Никаких манер. Я тоже зевнула. Еле успела прикрыть рот ладошкой. Когда мы спустились вниз, на первом этаже действительно обнаружился ряд Монг. Он успел встать раньше всех, выходил во внутренний дворик, судя по распахнутым дверям. А ещё он приготовил себе кофе. И сейчас пил его, сидя на крыльце. Ох, ничего себе метаморфоза у моих родственников. Это дедушка-то, который всегда строго соблюдал все предписанные этикетом правила. «Хорошо у тебя, внученька», — сказал он, не поворачиваясь. «Берите сверданным кофе, я много сварил. Присаживайтесь ко мне. Скоро будем завтракать». «Доброе утро, деда». Я подошла со спины, наклонилась, обняла его за плечи и поцеловала в макушку. Только мне так разрешалось. «Доброе утро, малышка. Давайте сюда». Риатмонк расслабленно похлопал рядом с собой по теплым от солнца доскам крылечко. И мы, правда, сидели и молча пили кофе. С шоколадом, который я достала. Дедушка не знал про него. Я прятала от заразы на верхней полке в керамической банке с плотной притёртой крышкой. Потому что шоколад с орехами. Риатмонк Монг сладко обожает. Так что он с удовольствием отломил себе сразу полплитки, откусил и прижмурился от удовольствия. А потом мы разговаривали. О том, что нам уже успели поведать мама и свекровь. Про могильник и жертвоприношение. Про уничтоженный артефакт. Про амазонок и про планы короля Клайдбереса. И про то, что мы внезапно нашли для королевы Рогнеды Нотариуса. И сегодня планируем устроить переговоры с ним и с амазонками. и про ночную рыбалку двух мам в компании нечисти, и про то, что где-то здесь, наверное, в кладовой должна быть рыба. А потом дедушка вдруг сказал. «Знаешь, Клариса, я всегда думал, что тебе и нашему роду не повезло. Вся родня нам очень сочувствовала. Ты ведь единственная среди нас нема к смерти. Тебя предлагали отдать на воспитание какой-нибудь дальней родни». у которой магия другого порядка. Мол, так будет лучше и для Монков, и для тебя. Или хотя бы в хороший закрытый пансион, где девочки воспитываются с раннего детства. Но как мы могли тебе отдать? Ты же наше солнышко. Наверное, тебе было трудно среди нас. Но мы все тебя очень любили и берегли, как могли. И сейчас очень любим. И рада за тебя. Я тоже вас всех очень люблю, деда. Ты устроила совершенно невообразимый переполох своими грандиозными проделками. Но это прекрасно. А уж то, что в роду Монков теперь появилась новая девочка, не являющаяся некромантом. Ряд Доминго Хенрик Монк повернул ко мне голову, улыбнулся, сначала сдержанно, а потом рассмеялся от души, удивив таким проявлением эмоций. «Ох, Клара, детка, твоя зараза — это нечто. Мы рады, что она стала членом нашего рода. Прелестнейшее создание. И знаешь что? Я хочу подольше пожить в Берюсе. Но твой дом слишком мал, и у тебя работа, клиенты. Старый некромант — не лучший гость в такой ситуации. Я решил снять дом». нанять прислугу и пожить тут несколько месяцев. Возможно, и мальчиков заберу. Пусть тоже поплавают, позагорают. А папа, мама... Они продолжат вести наши дела. Мне кажется, что я могу уже и передать управление родом сыну. А сам отдохну. Не на покой отправиться, конечно. Но отдых мне не помешает. Как там дела у Альберта Сухарта? «Всё нормально. Дедушка занимается своей аптекой. Я ему писала пару дней назад. А давайте-ка, дети, вы нам найдёте хороший дом с несколькими спальнями поближе к морю. Чтобы открыть окно и видеть его. И я приглашу отца Антилии тоже сюда. А то он там со своими аптекарскими склянками, небось, уже тоже забыл, когда отдыхал». Надо же пользоваться тем, что наша с ним внучка внезапно стала феечкой и умеет открывать порталы одним мановением палочки. Ладно, я... Я напишу своему секретарю. Максимилиан подыщет подходящее жильё. Перебил меня Ирден. Вот и славно. Дед положил в рот последний ломтик шоколадки. Прожевал и позвал. Ну а теперь идёмте смотреть. Что там наши девочки нарыбачили? Поедим и отправимся к вашему нотариусу. Рогнеди я напишу. Умная женщина. Очень умная. Если бы ещё только не желала так устроить моё личное счастье и женить меня. Мы с драконом переглянулись и прыснули от смеха. Но вслух ничего не решились сказать дедушке.